Глава 22 После рекордной подлительности передачи, полностью в ы м о т а в ш и й меня, несмотря на то, что после кокона я чувствовал себя полным сил, я ехал в аэропорт. Мне снова пришлось замаскироваться, потому что с каждым днем ажиотаж вокруг общего молебна нарастал. Из-за моих выступлений появились те, кто не хотел преображения и боялись его. Они стали собираться и устраивать пикеты у церквей. На передаче я все-таки решился дать формулу молитвы образа, надеясь, что люди используют его в час общемировой молитвы. Люди звонили в студию и просили объяснить, что такое закон равновесия. Я объяснил, что это баланс между внешним и внутренним миром, между действительностью и реакцией на него. Основная проблема была именно в этом. Я привел пример одной моей знакомой, к о т о р о е любое действие окружающих, не вписывающиеся в ее систему мер, воспринимала как личное оскорбление, перекладывая ответственность за результат на окружающих. Она не понимала, что у них тоже есть свой взгляд на мир и своя система мер, по которым они и живут. Вот этот конфликт завышенных ожиданий, без готовности самой исполнить также завышенные ожидания других, вызвали у нее неприятную мутацию внешности. Вину за это она вновь переложила на плечи другого, ни в коем случае не обвиняя себя в узости восприятия. Если такой же случай произойдет с нею после преображения, она рискует получить серьезные заболевания. Просьба к душе Тхигу, какой бы облик она ни приняла, дать понимание закона равновесия, будет иметь результатом то, что вы научитесь смотреть на мир через прозрачное стекло и увидите механизм возникновения проблем. А если вы видите, как они возникают, то сможете все исправить. Самое важное в законе равновесия — это не требовать соответствия от других и не стараться соответствовать требованиям других. Много всего я говорил людям в этот вечер, и все равно этого было ничтожно мало. Но хватило на то, чтобы настроить против себя церковь Аомана. Священники считали меня самозванцем, добившимся похожести на солнечного бога путем косметических операций. Хотя всем было известно, что длительного результата такие операции не дают. Церковь Аамана многие поколения готовилась к этому грандиозному событию. А тут я, неизвестно кто такой и откуда пришедший, пытаюсь встать поперек дороги в самый ответственный момент. Меня даже называли «посланцем Саккана». Такси подвезло меня к подъезду, где раскинулся лагерь поклонников а м а н а с которыми я старался лишний раз не общаться. До этого я пару раз выходил к ним и пытался говорить о теории отражения, но меня мало кто слушал. Они были просто невменяемые и жили в каком-то параллельном мире, где при виде спустившегося с небес божества полагалось непременно упасть ниц и биться головой о мостовую. Я оставил всякие попытки. х е н д и встретил меня и лично проводил до квартиры. Мы попили чаю, которым меня снабдили знающие, и я выслушал его мнение по поводу того, о чем я сегодня говорил в передаче. х е н д и считал, что я говорю сложно, и понимать меня нелегко. Прости, друг, но для понимания требуется лишь вспомнить все заповеди, знакомые с детства, и вдуматься. Я человек современный, и говорю современным языком. К тому же я ученый, и не умею изъясняться просто. Я улыбнулся, вспомнив, что потратил годы на мечту о суперчеловеке. Как же далеко я ушел теперь. «Хэнди, самое главное — не забудь формулу молитвы-образа!» Чай взбодрил меня, и сон пропал. «А как же?» — ответил х е н д и доставая из кармана замусоленную бумажку с текстом молитвы. «Я ее все равно не запомню, так хоть прочту как надо». В дверь позвонили. «Кто там?» — спросил х е н д и в переговорное устройство. «Это Лиза Лафор», — услышал я в ответ, и мое сердце немедленно упало вниз, потом подскочила и бешено застучала. х е н з и откланялся и пошел проверять дозоры. За последние дни фанатиков прибавилось, они пребывали из самых отдаленных уголков планеты, все хотели непременно встретить преображение рядом с моим подъездом. Наверное, им казалось, что тогда уж они точно преобразятся как надо. Я встретил свою бывшую невесту в дверях. — Генри, здравствуй, — сказала Лиза ласково и протянула руку. — Здравствуй. Как долго я тебя не видел. — Как твои дела? — спросил я, но видел, что дела идут по-прежнему. Ее внешность ничуть не изменилась в лучшую сторону. — Все хорошо. Я хотела поговорить с тобой. Она присела на кончик стула. — Слушаю тебя. — Последнее время я очень много думала о тебе, о нас, и я поняла, что люблю тебя, как прежде, и готова забыть все плохое, что произошло между нами. Я... даже готова выслушать твою теорию отражения и поработать над собой. Я потрясена твоим личным преображением, и думаю, ты был прав, когда пытался открыть мне глаза на мою жизнь, а я была не права. Я рад, что ты, наконец, услышала меня, и буду просто счастлив позаниматься с тобой. Но не сейчас, эти дни я очень занят, но могу дать тебе записи моих выступлений, откуда ты узнаешь все подробности. Ты сделаешь это? «Да, я видела твои выступления», — скучным голосом сказала Лиза. «Но считаю...» Тут она оборвала себя на полусловие, изменив тон на нежный и ласковый. «Генри, можешь ты сделать мне одно одолжение? Я мечтала об этом все последние дни». «Я постараюсь. Что ты хотела?» «Прогуляйся со мной, как в добрые старые времена. Кто знает, что произойдет с нами после всеобщей молитвы и преображения». Несмотря на усталость, я согласился. Но гулять с с к о р т о м из полицейских мне не хотелось, и я решил снова попросить Розу об одолжении. Мы вышли с Лизой из квартиры, оставив в комнате горящий свет. Я мог позволить себе часок погулять, к тому же меня просто неудержимо к ней тянуло. Лиза навсегда останется моей первой любовью, и все хорошее, что было с ней связано, оставило в моем теле неизгладимый след. Именно тело реагировало на Лизу таким образом, сердце просто прыгало от радости, что она рядом, но мой рассудок оставался холодным. Сочетание того и другого было удивительным, и я решил потом как следует обдумать этот феномен. Лиза вышла из подъезда, а я отправился на поругание к Куки, который в последнее время был не очень дружелюбен. Может быть, он меня тоже не узнавал? Роза, лукаво улыбаясь, снова провела меня через надушенную розами спальню на балкон. — Генри, — сказала вдруг она, — может быть, вы когда-нибудь не будете выпрыгивать с балкона, а останетесь здесь? — Я обязательно подумаю об этом, — ответил я, поняв, что больше не стоит злоупотреблять ее помощью. Спрыгнув с балкона, я направился к скверу и уже издали увидел светлое пальто Лизы. Она ожидала меня, беспокойно посматривая по сторонам. «Генри, я думала, ты уже не придешь», — сказала она, беря меня под руку, и мы медленно пошли по аллее. Я почувствовал, как ко мне возвращается покой и счастье, которое появлялось всегда, когда Лиза была рядом. Я подумал, что она вскоре преобразится. Я не представлял себе, какой она станет, но верил, что она будет очень красивой. «Что ты собираешься делать после преображения?» — спросил я ее. «Не знаю. Может быть, вернусь на работу?» «Надоело сидеть дома», — отвечала она, а я мечтал услышать нечто другое. Мы продолжали нашу прогулку. Я чувствовал ее горячие пальцы в своей ладони и был бесконечно благодарен ей за то, что она немного отвлекла меня от дел. Только я собирался сказать ей об этом и подтолкнуть к более личному разговору, как на дороге появился быстром чащийся автомобиль. Мы отошли в сторону, чтобы не мешать, но он резко остановился, и оттуда выскочили три мощных фигуры. Откинув в сторону Лизу, они схватили меня за руки и затолкали в автомобиль. Я почувствовал на своем лице кусок ткани, пропитанный каким-то удушающим раствором, и потерял сознание. Очнулся я в полной темноте, о ш а р а ш е н н ы й п р о и з о ш е д ш е м и кружащейся от снотворного вещества головой. Первая мысль была о Лизе, не пострадала ли она. Я прислушался. Вокруг было тихо, ни одного звука не доносилось извне. Постепенно глаза привыкли к темноте, и я встал, обошел вокруг комнаты. В комнате без окон обнаружилась кровать, стул и стол. Железная дверь, разумеется, заперта. Сколько времени я здесь провел, а также день или ночь сейчас, так же неизвестно. Я стал грохотать в дверь кулаком. Через некоторое время послышались приближающиеся шаги. Внезапно вспыхнувший свет заставил меня зажмуриться. Щелкнул замок, и дверь открылась, впустив четырех людей. Трое из них были моими похитителями и были мне незнакомы. Четвертого я уже где-то видел, но сразу не мог сообразить, где. Они вошли и остановились посередине комнаты. «Вы уже проснулись, мистер р а н е р спросил четвертый, и тут я узнал его. Это был тот самый священник, который записывал меня в тетрадь под номером 23310, и у которого я увидел книгу про с а к а н о в Я сразу понял, в чем дело, но все же спросил. «Что это значит? Почему вы захватили меня?» «Не волнуйтесь, мистер Раннер, с вами ничего плохого не произойдет. Мы вас тут долго не продержим. Всего шесть дней, и вы можете идти на все четыре стороны». «А что с мислофор?» «Ничего с ней не произошло. Она, как верная дочь церкви Амана, лишь помогла нам. Но ничего не могу поделать, так надо». «Вы подняли много шума, и за это время еще неизвестно, что успеете натворить. Пикеты вокруг церквей, полное недоумение в народе. Из-за вас может произойти катастрофа». «Это из-за вас она может произойти», — сказал я. «Вы толкаете человечество в ужасную беду, от которой оно едва ушло, и из-за которой сменилась цивилизация». «Довольно. Я слышал все ваши необоснованные бредни, и вам не удастся больше морочить людям голову». Если вам что-то понадобится, стучите». И священник вышел за дверь вместе с охранниками. Итак, церковь Аомана решила меня убрать с дороги. Спрятать на время, чтобы я не волновал умы. А Лиза способствовала этому. Она прикинулась любящей и выманила меня на улицу. Как я мог ей поверить? Как я мог попасться на удочку? Вот что бывает, когда идешь по пути, по которому тебя зовет тело, а не разум. Как же захотелось этой сладостной дрожи, этой зависимости от ее близости и прикосновений. У меня чуть слезы не брызнули из глаз, и не от обиды за то, что сделала Лиза. Я верю, что она действовала по указанию своего духовного отца, который делегировал ей великую миссию спасительницы человечества. Эх, Лиза, Лиза! Как мне не хотелось, чтобы она страдала. Но я не могу прожить за нее жизнь». Каждый пришел к этому моменту своим путем и со своим багажом. Может быть, она еще одумается. Как сказал священник, 6 дней. Значит, я тут пролежал в беспамятстве целые сутки. Я подошел к двери и начал стучать. Буквально сразу дверь открылась, и на пороге появилась фигура охранника с подносом в руках. Как будто он караулил за дверью. При виде еды я почувствовал зверский аппетит и уселся с подносом за стол, уминая за обе щеки кашу и половину жареного цыпленка. Потом запил все водой и повернулся к охраннику. Тот стоял на протяжении всей трапезы, как изваяние, и ждал, пока я закончу. Затем указал мне на дверь, открывающуюся кнопкой, которую я раньше не заметил. Это была туалетная комната. «Очень мило с вашей стороны, а можно попросить оставить свет?» Охранник молча указал на плоскую, вровень со стеной кнопку, и повернулся, чтобы идти. — Мне нужна бумага и ручка. Надеюсь, он понял, что я сказал, — подумал я, когда охранник вышел. Через некоторое время бумага и ручка были принесены. Я сел за работу. Сидеть без дела было просто невыносимо. Я составлял план на тот случай, если врата откроются, и преображение пройдет успешно. Мыслей было много, и я быстро записывал их, боясь, что забуду. Когда я уставал, то ложился спать, потом просыпался и снова писал. Время от времени появлялся охранник, которому, видимо, строго-настрого запретили вступать со мной в диалог. Он приносил еду. И хотя мне никто не говорил, какой сегодня день и сколько осталось до всемирного молебна, я все-таки это вычислил. Охранник появлялся пунктуально — принося еду, традиционно использующуюся для завтраков, обедов и ужинов. Так прошло три дня. Все это время я составлял планы, записывал идеи. Я понимал, что более-менее спокойная жизнь гарантирована только в случае успеха с а к а н о в Но если победит церковь Аамана, все будет гораздо т я ж е л е й и работать придется в сто раз больше. Мне понадобятся последователи, ученики и помощники. В случае победы церкви Аамана на земле непременно начнется паника и неразбериха. Многие отрасли промышленности и обслуживания ориентированы на носителей уродств. Из медицины процветает только хирургия и травматология. По-моему, человечество очень легкомысленно относилось к преображению. Никто толком не знал, чем все это кончится, все предполагали, что результатом будет изменение внешности и не боли. В последнее время телевидение, кино, литература — все носились с идеями о новой жизни, но мало кто мог представить действительный эффект всеобщей молитвы. Мир впал в эйфорию, предвкушая невиданное дело. Даже скептики, коих было немало, собирались для смеха присоединиться к молящимся, чтобы посмотреть, что из этого получится. Я не чувствовал отчаяния из-за того, что меня выключили из процесса, и не собирался сдаваться. Это миссия, к которой меня привел Бог. Об этом говорило мне сердце. Сначала я шел к Ааману, а он привел меня к Сакану, но оказалось, что их божественное начало положили Олди и Харпер. Они — люди, знающие, но всего лишь люди. Но как высшая точка пирамиды полагает начало самой пирамиды, так и они явились основой для появления божества, которому человечество подарило душу Тхигу. Значит, они были гораздо больше, чем просто люди. Минуло еще два дня. Неужели меня никто не ищет? Даже старый следопыт Хэнди до сих пор не отыскал ко мне дорогу. Оставался еще один день до молебна, и я попросил охранника дать мне знать, когда он начнется. Не знаю, разрешат ли ему сказать. Мне не писалось, не думалось. В голове была полная пустота. Я чувствовал себя очень плохо. Кружил, как зверь по клетке, не находя себе места. Волнами накатывала грусть и радость, потом приходила надежда, что все будет хорошо. Я вспоминал Дороти, Вестера и носителей Тхигу. Всем сердцем я желал им удачи. Потом представлял себе огромное количество адептов церкви Аамана, и мое сердце падало, предчувствуя беду. Что будет с Аканами? Сразу ли они почувствуют действие нового закона, которое исполнит божество? Что будет с Дороти? В ушах стоял шум, а в глазах то и дело мерк свет. Или это на самом деле перебои со светом? Я сел на кровать, потом лег. Попытался расслабиться. Прислушивался. Ну, почему этот охранник не идет? Мне же надо знать, когда начинать произносить формулу. Хотя начну прямо сейчас. Я встал. Интересно, дойдет ли молитва из-под земли? Я вспомнил лицо Олди и тихо начал. Яви себя зримо и открой закон равновесия. Яви себя зримо и открой закон равновесия. Яви себя зримо и открой закон равновесия, сказал я громче. Яви себя зримо и открой закон равновесия. Яви себя зримо и открой закон равновесия. Яви себя зримо и открой закон равновесия. Яви себя зримо и открой закон равновесия. Я повышал голос, пытаясь докричаться до божества. Наверное, я начал вовремя, потому что почувствовал, как, независимо от моего желания, твержу фразу все громче и громче и не могу остановиться. Едва дыхание заканчивалось, я тут же судорожно набирал воздух и снова кричал «Яви себя зримо и открой закон равновесия! Яви себя зримо и открой закон равновесия!» Такого со мной прежде не случалось. «Яви себя зримо и открой закон равновесия! Яви себя зримо и открой закон равновесия!» Это было похоже на экстаз. Я хотел остановиться и не мог. Все это время я смотрел на стену перед собой и ничего не видел, кроме белых кругов, перед глазами. Потом они превратились в тонкие светящиеся линии, как будто разворачивалась спираль. Голова моя закружилась, линии замелькали быстрее, и вдруг прямо из этого движения, буквально мне в лицо, Вылетел объемный и живой образ а м а н а которого я видел тысячи раз в церкви. Это был Ааман и Олди в то же самое время. Его волосы развивались от вселенского ветра, глаза сверкали непередаваемым цветом молодого сапфира, пронизывая до самой глубины души. Он был близок и далек одновременно. Казалось, я ощущаю его тонкое прохладное дыхание на своем лице, то срывающее с меня жизнь, то снова наполняющее ею все мое существо. Я чувствовал, как тело дрожит каждой клеточкой, мечтая вырваться в тот мир, откуда пришло это светлое сияющее божество. Тянется к нему неведомой силой притяжения и любви, по сравнению с которой то, что я прежде называл любовью, показалось мне грубой, бесформенной и неподвижной массой, как куча придорожных камней. «Вот я пришел, как ты взывал ко мне. Вижу твое сердце, которое просит. Я... — Исполню этот закон, — сказала божество голосом, не имеющим ни тембра, ни звука, но я ясно слышал его у себя в голове. — Прошу, исполни закон! Помоги всем узнать закон равновесия! — закричал я, и тут же меня окутало дымкой, как будто Ааман прошел через меня, устремляясь в неведомые дали. Я обернулся, чтобы поглядеть ему вслед, но увидел только тонкие мелькающие линии на стене. Мое сердце заплакало от потери того, к кому всегда стремилась. Я почувствовал себя очень странно, как будто душа ушла вслед за Аманом, не желая больше служить моему телу. Но какая-то часть, которая все видит и все контролирует, схватила беглянку и властно вернула ее обратно. Как только я вновь ощутил себя единым целым, тут же повалился на постель и уснул мертвым сном.